Мама, громче дым, дым, дым, еще. Рина, что вы мямлите, мама, мне? Видите, весь воздух вымощен громыхающим под ядрами камнем. Мама, Рина, да? Что с тобой? Что это, Рина? Стихи. Это стихи. Майковский, кажется. Какие стихи, Рина? Я читаю стихи. Вслух! В новой квартире ни одной книги. Можешь себе представить? У человека пять лет, учившегося в вузе русскому языку и литературе, в доме ни одной книги. Как я до этого дошла? Как? Читаю по памяти. А что мне еще остается делать? Я занудливая, Глупая, фригидная особа, которая так и осталась старой девой. Потому что от того, что между мной и Марком происходило, невозможно стать женщиной, настоящей женщиной. Она права. Я не знаю, что это такое. Я боялась к нему прикоснуться. А надо было. Наверное, я чувствовала, что ему противно. «О, Господи! Кто тебе это сказал?» «Ника?» «Ну да, конечно, Ника. Не узнала. Богатой будешь». «Брось! Кто тебе звонил?» «Она». «Она? Кто она?» «Ты знаешь, она». «И что? Что она тебе сказала?» «Что Марк был замечательным любовником». «Ах, это? Нисколько не сомневаюсь». Рассказывала, как они это делали. «Что-что?» «Всё!» «Всё? До деталей?» «Похоже, что он ее очень любил. Во всяком случае, они с такой страстью занимались любовью». «Как? Как?» Она с таким упоением рассказывала обо всех его родинках. О том, как Марк любил ее, что говорил, какие дарил дорогие подарки. «Вот мерзавка!» «Ника...» Я говорю, она мерзавка. Девка. Значит, между ними была настоящая страсть. Да, ты бы ее слышала. И после этого тебя потянуло читать вслух стихи. Меня потянуло спрыгнуть с балкона. Но я удержалась. Молодец. Сама не знаю, почему, но удержалась. Зачем ты звонишь? Хотела извиниться. Мы очень плохо в последний раз поговорили. Еще я хотела сказать, что эта девка беременна. «Беременна? Ну ты-то откуда это знаешь?» Она приезжала в город на консультацию, в районную поликлинику. Видимо, какие-то осложнения с беременностью. «А ты разве гинеколог?» «Милая, мы, городские врачи, все друг друга знаем». Но «Откуда ты знаешь, что это она?» Мы недавно встретились в милиции. — Где? — В милиции. Тебя-то зачем туда вызывали? — Затем. Севастьянов хочет знать о тебе все, все подробности. Он расспрашивал о твоих отношениях с Марком. — А что ты? — А что я должна была сказать, если они вызвали и эту девку? — Да, подтвердила, что у Марка была любовница, что ты ревновала. — Ты ее видела? — «Ну, конечно. И сколько месяцев?» «Пока еще ничего не заметно. Мы сидели вместе в коридоре, перед дверью в кабинет следователя. Я сразу догадалась, что это она. А спустя день столкнулись в районной больнице. Я ведь Аллой зовут?» «А ты зачем пошла в больницу?» «О, Господи, я же врач!» «По-моему, женская консультация находится в поликлинике, а ты работаешь в...» «Ну, конечно, в поликлинике. Мы с этой Аллой встретились в поликлинике. Я там подрабатываю. Сейчас врачей не хватает». «У тебя проблемы с деньгами?» «Ну, какое это имеет значение?» «Значит, вместо того, чтобы взять их у меня, ты работаешь в нескольких местах?» «Я привыкла сама решать свои проблемы». Расскажи мне, какая она? Самая обычная. Высокая, худая блондинка. А детектив сказал, что очень красивая. У них, у мужиков, все красивые, кто дает. Да, а голос у нее очень приятный, у этой Аллы. И вообще, мне показалось... Что показалось? Знаешь... У них с Марком была настоящая любовь. Чушь какая! Он просто с ней трахался. Нет, это любовь. Не бери в голову. Я все сделала неправильно. Но теперь я знаю, как поступить. И как? Ей, наверное, деньги нужны. Не беспокойся, такие нигде не пропадут. Это ведь ребенок Марка. Она очень любила моего мужа, раз не хочет денег. Каких денег? Неважно. Рина, о чем ты говоришь? О том, что знаю, как поступить. Я должна о ней позаботиться. Да ты с ума сошла? Может быть. Но она настоящая. Единственная, кто не врет. Рина, она же была любовницей твоего мужа. Ну и что? Ты должна ее ненавидеть. А, по-моему, мы подружимся. Сумасшедшая. Знаешь, мне уже лучше. Я даже попробую завтра выйти из дома. С твоей ногой? Да что ты, Рина? А что нога? Не смертельно же. У тебя опухоль еще не спала. Тебе нужен покой. Это я как врач тебе говорю. Ты давно уже меня не осматривала. Опухоль спала. Все равно, сидела бы ты дома. Ты так обо мне заботишься? А ком же еще? У меня нет подруг, кроме тебя. А почему? Разве это надо объяснять? Надо. Это я такая. Никогда ничего умного не могу сказать. Но ты, ты, Ника, ты такая общительная, умная, уверенная в себе. Почему у тебя нет подруг? потому что я не доверяю людям. И мне? Ты другое дело. А, по-моему, и я тебе не подруга. Опять? Что? Ты опять? У тебя уже не только телефонная фобия развелась, но и мнительность. Может быть, я просто поумнела? Ты поглупела. Ты должна ненавидеть эту женщину, эту Аллу. Она хотела украсть у тебя мужа. Он взял твои драгоценности, чтобы отдать ей, понимаешь? Она хотела украсть у тебя все, все. По-моему, это ты ее ненавидишь. Но почему? Ника, почему? Потому что таких женщин надо уничтожать. Они хищницы, акулы. Это связано с твоим бывшим мужем? Что? Ну, с твоим разводом. Он что, тоже влюбился в такую какала? И она забеременела, да? Это никого не касается. По-моему, это у тебя фобия, Ника. Ты всех ненавидишь. Со мной все в полном порядке. И не надо говорить, что я тебе не подруга. По-моему, у меня сейчас прекрасная возможность с тобой расквитаться, а я не собираюсь ей воспользоваться. Возможность? Ну да. Меня же таскают в милицию, расспрашивают о тебе. Вот как? А, по-моему, это ты дала им телефон детективного агентства. Сначала мне, потом им. Ты предала меня, Ника? Они сами все узнали? Ты меня предала? Откуда им все узнать? О моем звонке туда, о слежке, о том, что Марк мне изменял? О, Господи, это же милиция. Они сами до всего докопаются. Ты мне мстишь? И почему-то хочешь, чтобы я тоже мстила той женщине? Но я поступлю по-другому. Не вздумай. Тебе-то что? Я забочусь о тебе? Да. Знаешь, Ника, у меня дела. Я тебе потом перезвоню. Какие дела? Дела. Пока, Ника. Что ж, пока.